пурпурное пламя. Дин крутит руль, Зверюга сворачивает с шоссе А2 на кольцевую развязку Уротом-Род. Чудом добрались. А в Блэкшити спустило колесо. Пока Дин с крифом его меняли, Джаспер сидел на обочине. Интересно, как у богатеньких получается владеть миром, если по жизни от них никакой пользы. Мотор Зверюги взрыкивает. Если накроет с карбюратор, то придётся потратиться ещё 15 фунтов вдобавок к пяти за колесо. Несмотря на два-три выступления в неделю, долг Динна Лунному киту и Сэлмиро выражается в немыслимой сумме. Когда я работала у мистера Кракса, денег в кармане было больше. Нам кровь из нусо, нужен контракт на альбом, нужен хит, и за выступления надо бы больше денег просить. мимо круглосуточной кафешки на Отлинг-стрит, где собираются дальнобойщики, гоняющие фуры по маршруту Лондон-Дувр-Европа, мимо старых казарм законсервированных на случай войны, мимо лабиринта муниципальных застроек, когда Дэддин был мальчишкой, здесь простирались поля, и на вершину холма Ойдмэлл Хилл, а там сила тяжести берёт своё, и зверюга катит вниз туда, где уже виднеется россыпь грейвзендовских крыш. узкие улочки и переулки, воронки от давних взрывов, стройплощадки, подъёмные краны, железнодорожная ветка к Крамсгиту и Маргиту, шпили Газгольдера, коробка новой больницы, корпуса многоэтажных домов и буры сточные воды Темзы, где баржи причаливают к целлюлозно-бумажному комбинату Imperial Paper, к фабрике Smoult Engineering, к цементному заводу компании Blue Circle И дальше на Эскском берегу труба теплоэлектростанции в Тилбери. Дым фабричных труб завис в неподвижном воздухе о жаркого июльского вечера. Добро пожаловать в рай, объявляет Дин. Если думаю, что здесь уныло, съезди в Гуль в середине января, говорит Гриф. Рай это дорога в рай, изрекает Джаспер. Ага, понять бы ещё, что это значит, думает Дин. Тут всё такое самобытное, говорит Эльф. Ну что, издеваешься? Думает Дин, уточняет. Хмм, в каком смысле? Да так. Это комплимент. Ну, извини, здесь нет таких красоток, как в Ричмонде. Нет уж, это ты извини, что я вся такая богатинкая бестолковая и настоящей жизни в глаза не видела. Но я исправлюсь. Начну смотреть улицу Коронации. Дин выживает сцепление зверюга Катец с холма. Я думал, ты издеваешься. Ну, с какой стати? Да кто ж вас поймёт? «Кого у вас? Богатеньких и бестолковых?» Дин долго молчит, потом произносит. «Это я дёргаюсь, прости», — эльф фыркает. «Ну да, кто бы дёргался. Тут же всё твои друзья-приятели». Зверюга разгоняется на крутом склоне. «С того и дёргаюсь», — мрачно размышляет Дин. «Вот эльф с Джаспером увидят бабулю Билла и Рея и подумают, ну и троглодиты. А бабуля Билла Рей увидят эльфа Джаспера и подумают, ишь, какие фуфыри». Аф капитаня Марло, нас запросто мог углотасвистать или нас с них поднимут. И вообще, чем ближе я гарем оф, то тем мне хреновее. И что за хрень вы здесь маятитесь? отец гневно уставился на Дина. Рынок на Квин-стрит полон людей. Скифл-группа, сколоченная Дином на этой неделе, самозабвенно исполняла "Не исчезнет". Бил и бабуля Мосс организовали складчину, и в подарок на один его 14-летие купили настоящую электрогитару Чехословацкую Футураму. Песню отыграли, ни разу не сложав, а в крышке табачной жестянки поблескивали медные монетки. Кен и Ерву Тсёрткит пели и играли на стиральной доске, но лидером группы был Дин. Это Дин выучил аккорды. Дин задавал тон. Дин не позволял Кен и Стёрту струхнуть. Девчонки же смотрели А некоторые даже восхищались. Впервые за долгие месяцы Дину было весело, а не кисло и уныло. Ну, до тех пор, пока не появился отец. «Я кого спрашиваю?» «Пап, мы тут просто играем», — пробормотал Дин. «Играете? Вы попрошайничаете». «Нет, что вы, неистер Моффат», — начал Кенни Ервуд. «Это не попрошайничество, а...» Отец Дина наставил на него палец. «Так валите отсюда вы оба!» Кенни, Стюарт, Кит, к сожалению, глянули на приятеля и смылись. «А матери бы подумал, вот что она скажет?» Дин склотнул. «Но мама же играет на пианино. Дома, неприлюдно, не на весь белый свет. Ну-ка, подними!» Отец презрительно посмотрел на жестянку с монетками, дождался, пока сын ее поднимет, и повел его через дорогу к газетному киоску у мистера Дэнди. Рядом с киоском стояла большая пластмассовая копилка для сбора пожертвований. в виде черного лабрадора-поводыря с прорезью для денег на макушке. «Высыпай. Все до последнего фартинга». Деваться было некуда. Все монетки исчезли в прорези. «Еще раз такое учудишь. И прости-прощай твоя гитара. Мне плевать, кто там тебе ее подарил. Ясно тебя?» Дин ненавидел отца. Ненавидел сам себя за то, что не может дать ему отпора. Ненавидел отца еще больше за то, что ненавидел себя. «Ясно тебя?» На Дина пахнуло водочными парами и табаком, запах гарь мофта. Прохожие останавливались, глазели. Дину захотелось убиться. Один знал, что Футурама в опасности. Один уставился на полового лабрадора и сказал ему: "Да. Эльф сидит за пианино баболе мос, играет олонную в реку. Джин втягивает носом запах жареного бекона, каварина старости и кошачьего наполнителя. Весь первый этаж бабулиного дома свободен месяцы в гостиную квартиру Джаспера на Четвинт Милс. Джаспер спокоен и под Джаспервски расслаблен. А четыре поколения муссов и муфатов с неподдельным интересом и без малейших признаков неодобрения разглядывают экзотических одиновых товарищей по группе. Но это не пока. Гриф, выросший в таком же двухэтажном доме, с кухней, жилой комнатой внизу, две спальни наверху, наверняка чувствовал бы себя уютно, но он поехал на зверюге в паб к капитану Марлу, чтобы установить аппаратуру, а заодно встретиться с приятелем из группы Арчи Кинока. Седая и Кинока. Сидяй морщинистая бабуля Моз, чуть покачиваясь, тихонько подпевая эльф. Билл, гражданский муж бабули Моз, одобрительно кивает, ему нравится исполнение. Громкогласная тётя Марш и тихоня тётя Дод благостно разглядывают гостей. Их сестра, мама Дина, смотрит в фотографии. Рядом с ними сидит Динов брат Рей, его жена Шерли и их двухлетний сын Уэйн, который возится с игрушечными машинками Динки, изображает аварии на шоссе. В уголке под полкой с фарфоровыми утчками примостился Джаспер. Дин смотрит на него. Они живут в одной квартире. У них всё на двоих: сигареты, презервативы Дюрекс, зубная паста, молоко, яйца, гитарные струны, шампунь, простуды и китайская еда на вынос. Иногда Чеспер наивен, как ребёнок, а иногда странный, как инопланетянин, пытающийся выдать себя за человека. Он как-то упомянул, что в школе с ним случился нервный срыв, и он угодил в голландскую психлечебницу. Это было неловко его об этом расспрашивать. Да и вообще непонятно, являются ли часпервы странности причиной или следствием его пребывания в психушке. Эльф завершает лунную реку сверкающим глиссандо. Ей тепло аплодируют. Уэйн ударяет игрушечной машинкой в бок игрушечного грузовика и кричит: "Кабум! Ах, какая красота!" говорит бабуля Мос. "Правда, Бил. Красота неимоверна". подтверждает Билл. «А ты давно играешь, эльф?» «С пяти лет. Меня бабушка научила». «Вот, с детства надо приучать», — говорит бабуля Мус. «Лунную реку наша Ви очень любила. Динова мама. Они все играли на пианино. И Ви, и Марш, и Дот. Но у Ви получалось лучше всех». «Да, если закрыть глаза, то как будто Ви играла», — говорит тетя Марш. «Особенно вот эти финтифлюшки в середине». «Эх, если бы жизнь сложилась иначе», — вздыхает тетя Дот. «Кто знает, как бы для нее все повернулось в музыке». «Зато Дин унаследовал ее талант», — говорит тетя Мардж. «Ох, у нас же говяжий пирог с почками стынет», — говорит Билл. Тетя Мардж и тетя Дот начинают накрывать на стол. «Слушай, а пианино не заглушают на концертах?» — спрашивает Рэй. «Ну, когда девчонки поднимают поросячий виск при виде нашего божьего дара», — он кивает на Дина. Ну, до визга нам пока далеко, говорит эльф. А вот, как выступим на вершине популярности, тогда всё может быть. Акустика вообще зависит от зала, микрофонов, усилителей. Мы привезли с собой Харфиса. У меня ещё есть Хамонт, но он весит тонну не меньше. Но обоих звук мощный. А на сцену выходить не боязно? Шерли надевает свой слюнявчик и выступать перед толпой. Поначалу, да? отвечает эльф. Но тут ж либо привыкаешь, либо это не твоё. Ой, спасибо. Куда мне столько? Но так весь бой идут на сытые брюха, заявляет бабуля Мос. Так у всех тарелки полные. Э, тогда все молитвенно складывают руки, и бабуля произносит: "А возблагодарим же Господа за ниспосланные нам дары. Аминь". Все хором повторяют аминь и приступают к еде. Еда как музыка объединяет думает Дин. Пирог превосходный, говорит Джаспер, будто оценивает сольное исполнение. О, он уже комплименты умеет, умиляется тётя Марч. А вот это он как раз и не умеет, поправляет её Дин. Он всегда говорит то, что думает. Мой нос это рот, заявляет Уэйн, засовывая кусочек моркови в ноздрю. Фу, гадость какая. Ох, отшёрли, вытащил немедленно. А за столом нельзя в носу ковырять, говорит Уэйн. Рейс коши ему. Тебе что, мам велело?" с притворной строгостью спрашивает Рей, едва удерживаясь от смеха. Уэн засовывает палец в ноздрю. "Ой, она там застряла. Это больше не смешно." Тут Уэн чихает, и кусочек моркови вылетает из ноздри прямо в тарелку Джина. Снаются все, даже ширли. "А расскажите, как Джин в детстве проказничал?" просит Эльф. "Ну, тут пару часов не хватит", говорит Билл. "Тут пару недель не хватит", поправляет его Рей. Все врут, говорит Дин. Ага, фыркает. Зато ты у нас теперь бунтарь. А я вот примерный семьянин. Ну да. Потому что я не нароком ширли обрюхатил. Дин поднимает с пола оброненную Ой, на ложку. Дин очень переживал, когда его мама умерла, говорит бабуля Мос. Но всем тяжело было. А отец Динов бил ловит взгляд Дина и подхватывает. Он тогда совсем расклеился. Да, да. Продолжает Бабуля Мос. Рей был в училище в Дагени. А один остался с отцом на Пикк-стрит. Но у них не заладилось. В общем, когда Дин поступил в художественный колледж в Эбесфилите, так и приехал к нам с Билом. 3 год жил у нас. Мы им очень гордились. Вот только вместо того, чтобы стать новым Пикассо, говорит Рей, он решил заделаться гениальным гитаристом. Но мы его всё равно любим. «Гениальный гитарист, вон он сидит». Дин тычет пальцем в Джаспера. «Рэй тоже был в Марке». «Я хорошо играю, лишь потому что все время учился, вместо того, чтобы жить», говорит Джаспер. «Но другим рекомендовать этого не стану. Чтобы чего-нибудь достичь, надо трудиться, не покладая рук», говорит Билл. «Одного таланта мало, нужна еще и дисциплина». «Один очень хорошо рисовал», говорит тетя Марш. «Вот его художество над радиолой». Все смотрят на картину, преистан выставле. Но его всегда тянуло к музыке. Сидел у себя в спальне, упражнялся, пока всё до последней нотки точно не сыграет. Он и сейчас такой, говорит Джаспер, наколовая вилка и стручок фасоли. Обычный басист играет просто умпа-умпа-умпа-умпа, как на тубе. А у Дина такие плавные переборы. он откладывает вилку, чтобы удобнее было показывать. Бам-пам-бим-дам-дам-дам-бам-бам-бим. -бам Басы играет будто на ритм-гитаре. Замечательно. Джаспер жуёт стручок. Дин смущается, слыша похвалу. Ага, вот видите. Бабуля Мосс показывает на медленную табличку в рамочке и декламирует выгравированные на табличке слова: "Магильчке, лучшая группа Грейвзенда. 1964 год". Это Динова группа была. Мы вам потом альбомы с фотокарточками покажем. Эльф жадно потирает руки. Ах, альбомы с фотокарточками? По улице грохочет мотоцикл, в буфете звенят чашки. Джек Кастелла снова за своё, ворчит тётя Марш. Сажает Винни сынишку своего в мотоциклетную коляску и гоняет по городу как ненормальный. Ой, Джаспер, а можно я спрошу, только ты не обижайся? А вот ты так красиво говоришь, прямо как диктор на BBC. Хмм, ты, наверное, из обеспеченной семьи, да? Хмм, до 6 лет я жил с тётей в Лаймриджесе. Она держала пансион. Но с деньгами всегда было туго. А потом меня отправили учиться в частную школу в Иле. Там я отзавёлся благородным выговором. К сожалению, благородный выговор это не деньги в банке. А как же тётя оплачивала твоё обучение, спрашивает Билл? И его оплатили мои голландские родственники. У меня отец голландец. Тётя Марч поправляет вставную челюсть. Ха. Значит, они как раз богатые, да? Может, не будем устраивать ему допрос с пристрастием, говорит Дин. А так ведь он не возражает, правда, Джаспер? Джаспер не возражает. Я бы назвал зеландских дозутов людьми состоятельными, но не богатыми. А разве состоятельные и богатые не одно и то же? Спрошу их ещё. М-м, состоятельный человек точно знает, сколько у него денег. А у богатого их так много, что он об этом даже не задумывается. А как же твоя мама, спрашивает тётя Марч. Она умерла родами. Женщина сочувственно переглядывается. Ух, бедненьки, вздыхает тётя Марч. А вот Рейзидинм свою маму всё-таки помнит. А тебе тяжело, наверное, Дин. Что ж ты не сказал? Ну я ж бы просил не устраивать допрос при страсти. кукушка в настенных часах кукует 7 раз. Уже 7 часов, не может быть, восклицает Эльф. Время странная штука, говорит тётя Дод. Джина было 15. Маму разъедал рак, растушовал Морфи. Джин страшился приходить в больницу, хотя чувствовал себя из-за этого самым неблагодарным сыном на свете. Смерть превращала все разговоры на любые другие темы в обычный трёп, но как тому, кто не умирает, говорить о смерти с тем, кому жить осталось совсем недолго. Был воскресенье. Ресался в дагамиями, отец отрабатывал сверхурочную смену на цементном заводе. Бабуля Мусы с тёткой ушли в церковь. Дин не видел смысла в вере, заявляя, что пути Господни не исповедимы, то же самое, что выбирать орёл или решка. Если бы от молитв был хоть какой-то толк, то мама бы давно выздоровела. В больницу Дин пришёл со своей футурамой. Мама спала, поэтому Дин решился поупражняться тихонечко. Он отрабатывал сложный перебор в тонезийском вальсе. А когда дошёл до конца, еле слышный голос прошептал: "Очень красиво, сынок". Дин перевёл взгляд на маму. "Я старался". Призрачная улыбка. "Молодец. Извини, я тебя разбудил". Всегда приятно просыпаться под музыку. Хоть я ещё что-нибудь сыграю. Сыграй это ещё раз, Сэм. Пришлось сыграть Тунисский вальс снова. Дин сосредоточенно уткнулся в лоды и не заметил, как мама перестала дышать. Джаспер заканчивает в дребезги зажигательным соло. Эльф извлекает из хаманды сияющие каскады звука. Грифы во барабаны, вторгают громы и молнии. Пальцы Дина уверенно перебирают струны, а сам Дин глядит в зал, капитана Марлоу поверх двух сотен голов. Сюда пришли друзья, которые желают ему успеха, завистники, которые надеются, что ему удачи не будет, люди постарше, которые видят в утопии авинью то, что у них когда-то было или могло быть, парни, которым лишь бы выпить и снять девчонок, девчонки с сигаретами и с бокалами кампари. или грушового сидра Бэби Шам. Дин смотрит на них и думает. Вот Грейвзенд, сколько ты меня не бил, сколько ты меня не пинал, сколько не говорил, что от меня толку не будет. Сколько бы не обзывал пистол еще ни к чемным неудачникам и педикам. А теперь разуй уши и слушай. Слушай нас, мы Утопия Веню. Мы классная группа, а станем еще лучше. И ты об этом догадываешься, хоть и прикрываешься кривой ухмылкой. И дружки Гармуфа-то наверняка пришли. А вот расскажите ему, как мы здесь отожгли. Джаспер завершает первый виток соло. Дин смотрит на него, и, как и следовало ожидать, Джаспер не отводит взгляда от грифа Стратокастера. Просит дать ему возможность повторить. Мало кто из присутствующих слышал, как вживую звучит педаль вау-вау. Она же квакушка, а Джаспер великолепно ей пользуется. Зато главное, что песня моя. Спасибо за внимание. На одной из репетиций эльф предложил поменять слова в строчке «Все мечты разбиваются в дребезги», на «из того, что разбитое в дребезги, вырастают мечты». Дин попробовал, и грустная песня вдруг внезапно стала воодушевляющей. Джаспер заметил, что неплохо бы эльф подпеть на строке «Вырастают мечты», и все в клубе «Зет», включая Павла, застонали от удовольствия. Когда Дин играл в «Броненосца Потемкин», то не хотел ни с кем делить свои песни. Они становились только хуже. А вот утопия виню могла улучшить любую песню. Джаспер заканчивает соло. Дин смотрит на грифы, тот кивает, осталось 4 такта, 3 такта, 2, 1. И Эльф смотрит на него. И Джаспер выдерживает паузу, и все мысленно отсчитывают как на обычных часах. Раз, два, три, четыре. И взрывом звучит финальный аккорд, разлетается на молекулы.